19.9. Как роман. Я уже упоминал, что параллельно с работой над этой книгой я провожу презентации своего романа, названного «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского» с подзаголовком «Все еще кровоточит». Встречаясь с читателями, под конец я обычно произношу расхожую фразу, пусть и немного банальную, как все расхожие фразы. Его жизнь как роман. Она вполне применима к Достоевскому, на мой взгляд, потому что он прожил поистине невероятную, необыкновенную жизнь, заслуживающую отдельного рассказа, независимо от того, был ли он одним из величайших писателей всех времен. И еще я обычно говорю, что жизнь Достоевского, прочитанная как роман, примечательна тем, что это не русский роман. Один мой знакомый, большой любитель немого кино, несколько лет назад сказал мне, что на сленге, которым пользуются поклонники немого кинематографа, выражение «русский финал» означает полную противоположность счастливому финалу. В России существует расхожее мнение, что оптимист — это плохо информированный пессимист. Например, Чехов считал себя оптимистом но если бы он был хорошо информирован, то стал бы пессимистом, как и все информированные люди. Что я всем этим хочу сказать? Русские романы кончаются плохо, а жизнь Достоевского заканчивается хорошо. На момент смерти он стал тем, кем хотел стать всю жизнь, величайшим русским писателем своего времени. Есть один пункт, в котором жизни Ахматова и Достоевского существенно отличаются, потому что Ахматова в той или иной мере всегда была тем, кем хотела быть, величайшим из русских поэтов своего поколения. Однако сути это не меняет. Ее жизнь, прочитанная как роман, тоже увенчивается счастливым финалом.